Люди складываются в известное соединение и участвуют все. И мы говорим, что это так есть, потому что немыслимо иначе, что это закон.